Глава 42. Стоило только начать говорить, как слова вырвались из меня потоком, и я уже не могла их остановить. Я поведала ему о том, как начала испытывать страх, как видела дрожащие тени в углах комнаты и за каждым деревом на улице, о том, что стены принимались шептаться по вечерам, но стоило мне прислушаться, как звук становился едва различимым шорохом, немного сомневаясь, Я все же поведала Вэре о том, что видела в парке куст с ягодами. «Дело было зимой», — подметил он. «Знаю», — выдохнула я обреченно и закусила губу. Напрасно я ждала, что он не поверит мне. Вэри успокаивающе гладил меня по волосам и касался губами кожи. Что-то заставило меня есть эти ягоды. Я встала на колени, рвала их с веток пригоршнями и заталкивала в рот. Ш -ш -ш. Брат продолжал бережно касаться меня. Мерзкие горькие ягоды, от которых горел язык и нутро, я не могла остановиться. Знаю, что этого быть не может. Продолжай, милая, я не стану сомневаться. От чего-то я поверила в это. Посмотрела в его лицо, словно высеченное из камня, обвела его пальцами. Брат вдруг прикрыл глаза, будто наслаждался прикосновениями а потом уставился на меня янтарными глазами. Они стали ярче будто светлее. «Мне казалось, что кто-то стоял у меня за плечом, кто-то чужой и сильный», — шепнула я доверительно. Затем я рассказала о клетке. В памяти всплыл и запах прелой ветоши, и застоявшейся воды. Перед глазами возникли стены, обложенные растрескавшейся плиткой, Потолок с мерцающей лампой, проржавевшая дверь, на которую я пялилась часами. Не смогла заставить себя рассказать о том, что похититель меня переодевал. По какой-то причине стало невыносимо стыдно, что ублюдок видел меня обнаженный и насильно кормил сырым мясом. Чего-то умолкла, милая, подбодрил меня брат и приподнял подбородок большим пальцем. «Это ведь я?» Мне казалось... Комок в горле мешал говорить громко, так что вышло придушенно. Я думала, что умру. Думал, он меня убьет. Каждый день я боялась и ждала этого. Каждый раз, когда он входил в ту комнату, в какой-то момент я решила, что не хочу больше ждать и... Никогда больше такого не случится. Не громко, но как-то весомо заявил Верри. «Со мной тебе нечего бояться и...» «Я почти решилась», – выдохнула отчаянно, – «почти сдалась», – «маленькая». Он сел прямо передо мной на пятки и уперся лбом в мой. «Ты исправилась, ты выбралась оттуда». «Иногда мне кажется, что все не так, что я все еще в той клетке, что я все же нацарапала свое имя на полу». «Это не так. Мне снятся кошмары, Верри, я не могу проснуться». «Расскажи мне о них». Осторожно попросил брат, и сама поймешь, что это всего лишь сны, в них нет ничего реального. Но это реально! Я провела ладонью по футболке на его груди. Все заживет, просто ты испугалась и поцарапала меня. Мне казалось, что это не ты, пояснила все так же шепотом. Было бы очень грустно, если бы тебе хотелось причинить вред мне. Мужчина хмыкнул. Мне пришлось улыбнуться, потому что по-другому не получалось. Рядом с ним я всегда ощущала себя немного счастливее, даже сейчас, после всего произошедшего. Вот только пришло понимание, что ему такая обуза совсем ни к чему. Мы сидели так долго, пока шея не затекла. Слезы перестали дрожать в глазах, а дыхание выровнялось. Было тепло и уютно. Можно было зажмуриться, И забыть обо всех этих годах, о каждой минуте боли, о страхах. Будто я снова вернулась в детство. «Не подскажешь, Тами, почему твои вещи собраны?» – спросил брат, оглянувшись. Я посмотрела на пару спортивных сумок, стоящих у окна, и неловко пожала плечами. «Мне нужно съехать». «Ты этого хочешь?» Он поднялся на ноги, и мне пришлось запрокинуть голову, чтобы видеть его лицо. «Тебе не нравится этот дом или...» Мужчина сглотнул «Мое соседство». Я встала с кровати и расправила на животе рубашку, которая сбилась. Признавать собственную слабость неприятно, а говорить о своих потребностях и вовсе казалось почти кощунством. Пристальный взгляд Верри не способствовал сохранению спокойствия. Мне пришлось отказаться от плана смотреть ему в глаза». Вместо этого я сконцентрировалась на точке над его плечом. Пришла пора окончательно повзрослеть, Вэри. Сколько можно прятаться от мира? Я прошла к окну и уселась на широкий подоконник. Ты пряталась? Меня возили по конспиративным квартирам, пока считали, что похититель может мной интересоваться. Но прошло время, и стало понятно, что никто за мной не придет. Кто бы ни был тем гадом, он нашел себе занятие поинтереснее. Тот дом, где меня держали, так и не нашли. Бутылка из моей комнаты в общежитии оказалась бесполезной. Что в ней было? Сухо поинтересовался Вере, словно только это ему было интересно. В воде были какие-то растительные составляющие, но их так и не смогли определить. Я шмыгнула носом. Мне выдали бумаги, но... Говорить о детективе я не стала. Мы с Тасом с самого начала договорились о том, что наше соглашение... Останется тайной. Он до сих пор ищет, и я не смею сказать ему, что устала от этого. «Где-то в моих документах есть ксерокопии», — пробормотала я, — «если тебе интересно». «Мне интересно, почему ты решила уехать отсюда, кроме глупой отмазки, что ты решила взрослеть». «У меня нет ничего своего. Этот дом, он наш. Твой и мой», — грубовато перебил Верри. Если он тебе не по вкусу, то так и скажи, не нужно выдумывать глупые причины». «Но я люблю этот дом», — возразила я с жаром. «Мне тут хорошо и...» «Так оставайся!» — выкрикнул мужчина. «Если все дело во мне, то я вернусь в свою квартиру над мастерской. А если я не хочу, чтобы ты возвращался?» «Ясно», — бросил он сдавленно и направился к выходу. «В свою квартиру!» — закончила я. Брат замер на пороге, и, не поворачиваясь, уточнил. «Хочешь, чтобы я остался?» «Я так и сказала», — тихо подтвердила я. «Совсем нет, милая, но пока мне хватит и этого». Он вышел прочь, оставив меня в растерянности и со странной заблудившейся улыбкой на губах.